Китай, провинция Хайнань, город Дженжоу, февраль 1582 года. Конец всегда является началом и наоборот. Начало несет в себе зародыш конца, они слиты и нераздельны, хотя и противоположны, как сила Ян и Инь. Конец двенадцатой луны, пора завершения зимы и в то же время начало весны, нового года, обновления природы и сева. Новый год поднебесный отмечали все, правда по-разному. Сто фамилий – один день. Примечание. Сто фамилий – образное название простолюдинов. Живущие, как семья Хоа, в домах с красными дверями две недели. Примечание. В домах богатых и высокопоставленных лиц ворота и двери покрывались красным лаком. К празднику готовились заранее. На восьмой день двенадцатой луны, едва забрежил свет, служанки начали варить кашу из бобов, орехов, фруктов, сахара и риса. Первую, еще дымящуюся чашку этого вкусного блюда, глава семьи дедушка отнес в храм предков, небольшое здание с двумя дверями на южной стороне. У северной стены стоял стол с табличками душ. На них красивыми иероглифами были записаны имена, настоящие и посмертные, годы месяцы, дни рождения, должности покойных предков, а также имена сыновей, поставивших таблички. Душа человека бессмертна. Она переселяется в таблицу и сохраняет все потребности земного тела. Поэтому в храме предков всегда должны быть вино и кушанья самые лучшие, ибо голодные или недовольные угощением духи могут наслать беды. Предки ведут себя беспокойно, постоянно вмешиваются в дела живущих, влияют на их судьбы. Каждый, обладающий разумом, прежде чем что-либо предпринять, должен подумать, спросить у гадальщиков, а угодно ли это предкам. Вот почему заботу о душах берет на себя самый старший мужчина в доме, или первый сын, продолжатель рода. После умерших подносилось угощение гостям. У семьи Хо не имелось родственников Джэньчжоу, главном городе провинции Хайнань. Дедушка родился в северной столице, Бэйцзине, долго скитался по стране, пока наконец не осел в Сянтьяне, в центре соседней провинции Хунань, житница Джунгоу, срединного государства. Там появились на свет и отец Хуато, и он сам. Торговые дела дедушки потребовали переезда в Джинчжоу. Так и получилось, что все родичи и папины, и мамины остались вдалеке. Ничего. Зато на восьмой день двенадцатой луны дом Хуа удостоится чести принять множество друзей и знакомых. Начиная с девятнадцатого дня на целый месяц закрылись все государственные учреждения Ямэни. В лавках, в том числе дедушкиных, развернулась бойкая торговля одеждой с ясными припасами, хлопушками, курительными палочками и свечами-лубками. За два дня до праздника дедушка разрешил Хуато наклеить на створки ворот новые картинки с изображением духов Мэньшэнь, охраняющих жилище от бед и зол. С рисунка грозно смотрели два брата из Палина с гневными лицами, угрожающих позах. Другие цудзы... Картинки или образчики поэзии, каллиграфические, выписанные на полосках шелка и бумаги, мальчик повесил вертикально на стенах в джаньтане, парадной комнате для гостей, которая помещалась в центре первого двора. Всего в их усадьбе дворов насчитывалось четыре. Они, а также небольшой садик, были обнесены стеной. с внукам картинки, дедушка заставлял то разгадывать их смысл. Почти каждый лубок представлял собой ребус из благожелательных символов, хотя с виду они казались просто картинками на исторические темы, иллюстрациями к литературным произведениям, мифам, легендам, просто бытовыми сценами. Семья Хо обладала кое-каким достатком, но приглашать педагога или отправлять единственного внука в школу дедушка запретил. Человек широко образованный, хотя и без ученой степени, не сдававший государственных экзаменов. Он в детстве сам учился в школе и воспылал к ней ненавистью. Выучивая книги наизусть, ученики во весь голос кричали заданные фразы. В классе непрерывно стоял сплошной шум и гам, от чего болела голова. Как можно обрекать ребенка на подобную муку, если последний лан не истрачен? Не хотел дедушка и отдавать то под власть учителя. Чужой человек лучше своего не научит, чтобы там не толдычили приверженцы старины о слепоте родительской любви и объективности посторонних. Дедушка уже давно собирался по возрасту отдалиться от торговых дел, поручив лавки доверенным приказчикам. А тут ускорил это решение. Он стал учить внука сам. Когда старик бывал занят, уроки сыну давала мать тоже получивший образование, что для женщин среднего сословия в те времена было не столь уж редким явлением. Мальчик отличался недюжиной сообразительностью и памятью, поэтому познакомился с троисловием в четыре года, а к семи уже выучил каноны. Для укрепления знаний дедушка постоянно играл с ним в отгадки исторических, логических и языковых ребусов. Даже позволял присутствовать при разговорах взрослых то приходилось расшифровывать услышанное, отыскивая в своей памяти нужные примеры и ассоциации, постоянно решая логически образные шарады. С каждой услышанной и понятой фразой он просверливал себе новую щелочку в волнующий мир, старейший из сохранившихся на земле цивилизаций, чувствуя, как щели сливаются в большое окно. Картинка носит название Лянь Шэн Гуй -цзы». о чем она повествует. Мальчик, как его учили, попытался, оттолкнувшись от конкретных деталей, проникнуть в тайный смысл рисунка. Очевидность мешает увидеть внутреннее течение. Лянь – лотос и соединять. Цзы – семена и сыновья. Гуй – не только драгоценный, но и знатный. Шен имеет единичное значение – рождаться. Поверхностный смысл. Лотос рождает драгоценные семена. Настоящий – пожелание. Пусть у вас рождаются знатные сыновья. Как содержание рисунка отражает название? То всматривается в лубок. Во дворике слева стоят два мальчика. Один разрезает кожуру на гранате, второй держит в правой руке шен, в левой лотосовый цветок. Понятно. Гранат музыкальный инструмент, символы многочисленного мужского потомства. К тому же слово шен созвучно с иероглифом «рождаться». Лотос в руке, большой персики, плод, рука буты, на блюде. Пожелание долголетия. А вот несколько молодых женщин, каждая с младенцем на руках. Очень тонкий намек. Богато расшитые костюмы, длинные ногти в серебряных ножнах, украшенных жемчугом, маленькие лотосовые ножки говорят об их знатности. Примечание. В знак того, что их руки не ведают труда, знатные и богатые китайцы отращивали ногти до 10-12 сантиметров длиной и держали в роскошных ножнах, чтобы их не сломать. В волосах у них золотые шпильки. Да ведь это же прозвище наложниц. Внезапно горькая мысль портит сладость момента. «Вы намерены повесить этот рисунок в спальне моего почтенного батюшки?» «Дедушка поражен, как ты догадался?» По содержанию картинки, она означает пожелание долголетия и многочисленного мужского потомства от многих жен и золотых шпилек, наложниц. Вы хотите упрекнуть батюшку за то, что у него только одна супруга? Не упрекнуть, а напомнить о необходимости соблюдать обычаи. Матушке такое не понравится? Это уж точно. Однако ей придется смириться. Что гласят каноны кунзы о трех обязанностях женщины? До замужества подчиняться отцу, выйдя замуж подчиняться мужу, став вдовой подчиняться сыну. А зачем папе еще наложницы? Каковы семь пороков женщины, поводов для развода? Непочтительность к родителям и мужу, прелюбодеяние, болтливость, злоязычие, ревность, болезнь, бесплодие – Тремя последними из них обладает твоя матушка. О каком бесплодии ведете вы речь, высокочтимый дедушка? У нее есть сын. Опять ты перебиваешь старших. Учись вести себя, как подобает будущему Цзюньцзы благородному мужу, во всем следующему конфуцианской этике. Всегда выслушивать до конца любого собеседника, тем более старшего по возрасту. Иначе уподобишься лягушке в колодце. И никогда не поднимешься на лазурное облако. То соображает. Лягушка – олицетворение надежды. С одна огромное небо кажется ей маленьким и квадратным. А подняться на лазурное облако означает сделать блистательную карьеру. Вернемся к твоей матери. Подарив тебе жизнь, она заболела, и вот уже девять лет в доме не слышно плача младенца, радующего сердца. Молодетность – страшное проклятие небес. Бесплодие – порог, но ревность куда хуже. Глупая ревность затмевает ум твоей матери, и она не дает моему сыну взять других жен или наложниц, чтобы таким образом увеличить потомство. Ведь если что-то случится с ним и с тобой, наш род исчезнет. Все мои дети, кроме твоего отца, пьют из желтых ключей, в моих чреслах нет больше силы, а твой отец и смотреть не желает на других женщин. Служанки-амы очень недовольны. Дедушка не уточняет, чем, но то и так знает. Человек, продавший себя в рабство или поступивший в услужение, обычно получает от господина новое имя и принимает его фамилию. Все рабы и слуги в джунго зовут хозяйку мама, хозяина – папа, а те величают их дочерями или сыновьями. Обычай требует, чтобы хозяин хоть раз провел ночь с каждой служанкой. Однако то никогда не видел, чтобы батюшка по ночам покидал перечный дом, мамин покой. Некоторые а мы радовались этому, однако большинство же, не стесняясь мальчика, ругали папу за невежливость и пренебрежение. Хуа то плачет, дедушка трясет рукавами халата, очень длинными и широкими, так что ему приходится поднять руки, чтобы обнажить кисти и пальцы. Этот резкий жест выражает досаду, огорчение. Мальчик мгновенно замолкает. Чем вызваны твои слезы? Вы не любите мою матушку. Фу, ты видишь тень лука в чаше, фыркает старик. То вспоминает притчу. Герой увидел в чаше для вина тень, висящего на стене лука, и принял ее за готовую ужалить его змею. Я очень хорошо отношусь к первой жене моего сына. Она умна. Она настолько почтительна, что продала часть своих драгоценностей, чтобы вместе с моим сыном купить мне гроб. И я никогда этого не забуду. Кто знает, вступившая в брак жительница Поднебесной приносит в свою новую семью только личные вещи и драгоценности. Расстаться с ними – признак редкого бескорыстия. А подарить родителю гроб – знак особого, почтительного отношения. С тех пор, как она стала прислуживать твоему отцу с полотенцем и гребнем, то и сделала с его женой, в нашем доме всегда царит чистота и порядок он превратился в башню Цинлоу. У твоих родителей согласие, как между Цин и Се. Их можно уподобить селезнью и утке. Что же это означает, лихорадочно соображает мальчик. Ах да, Цинлоу, башня, на которой играли на флейте супруги Сяо Ши и Лунтьюй. Ее название стало символом супружеского счастья. Согласие между мужем и женой, Обозначают и сравнение суткой и селезнем, с гармонией звуков двух музыкальных инструментов цин и се. Да и добродетелю она не уступает Жуньен, мужу подносит пищу на уровне бровей, как Мэнгуан. Кто это высокочтимый дедушка. Разве ты не знаешь, Жуньен, добродетельная жена, жившая в правлении Шэньнуна? Примечание. Шестое тысячелетие до нашей эры, согласно традиционной китайской хронологии. Мэн Гуан – супруга сановника Лян Хуана. Они жили в первом веке до нашей эры. Они относились друг к другу с особой преданностью и любовью. Принося мужу тарелку с едой, Мэн Гуан держал ее на уровне бровей, выражая тем самым свое безграничное почтение. «Так что твоя матушка весьма достойная женщина, потому твой отец и подкрашивает ей брови». Кто понимает эту фразу?» При династии Хань жил некий Джан-Чан, столь пылко любивший супругу, что подкрашивал ей брови. Я ценю и уважаю твою матушку как собственную дочь и с прискорбием осознаю, что она все же не идеальная жена моему сыну. Но почему? О трех ее пороках я уже упоминал. Скажу тебе еще кое-что, чего не хотелось бы мне говорить. Астрологи предупреждали, что ее судьбой управляет небесная собака. Примечание. Звезда созвездия Стрельца. То каменеет. Его жизнь под угрозой. Женщина или семья под знаком зловещей звезды либо не будет совсем иметь сыновей, либо ребенок проживет недолго. Матушка каждый раз приносит жертву Джан-сяну. бог чадодатель спасет нас от злого светила. Недаром на иконах он всегда целится из лука в небесную собаку. И потом... Ведь над нашим домом свили гнездо белые ласточки, а такую семью ждут почет, знатность и богатство. Приметы противоречат предсказаниям геомантов и звездочетов. Все же я склонен больше верить в худшее, ибо у твоей матери есть один ужасный недостаток, который может нас всех погубить. Красотой она не уступает прославленной Ли, жене императора Уди. Брат этой императрицы, Ли Ян-нянь, Сказал в стихах, посвященных сестре и поднесенных повелителю Поднебесной, раз взглянет и сокрушит город, взглянет второй раз и покорит страну. Чем же это плохо? Красота женщины – источник несчастий. Книга «Весны и осени царств У июэ учит. Мудрый муж – залог процветания государства. Прекрасная женщина – причина его бедствий. В истории немало тому примеров. Расскажите, пожалуйста, высокочтимый дедушка. Джоу Синь, последний ван династии Инь, отличался жестокостью и порочными наклонностями. Примечание: Джоу Синь правил с 1191 по 1157 год до нашей эры. Ван перевод с китайского в древности царь, потом титул членов императорского рода. Владитель местности Су поднял против него мятеж. Когда Джоу Синь послал против бунтовщика несметное войско, тот одумался и в знак покорности подарил государю свою красавицу-дочь Дадзи. Она стала фавориткой императора, каждое ее слово обретало силу закона. Порочности и жестокости она превосходила даже своего господина, и они оба восстановили против себя народ и армию. Вот почему Уван, основатель новой династии Джоу, легко разгромил Джоу Синя, убил Дацзы и приказал надеть ее голову на древко белого знамени, знак того, что она способствовала гибели государства. Примечание. Белый цвет в Китае траурный. Юван, император династии Джоу, погиб из-за любимой наложницы Баосы. Примечание. Еуван правил с 781 по 771 год до нашей эры. Красавица никогда не смеялась, и чтобы развеять ее печаль, владыка приказал зажечь на всех башнях столицы сигнальные костры. Увидев предупреждение о вражеском нападении, удельные князья поспешили на помощь государю. Не обнаружив неприятеля, они пришли в замешательство, и смех впервые сорвался с прелестных губок Баосы. Но когда недруги другие в самом деле осадили столицу, и на всех башнях вновь засверкали сигнальные огни, князья решили, что это новая шутка и остались дома. Город был захвачен, и Юван погиб. Правитель княжества Юэ задумал завоевать царство У, зная, что повелитель этой страны, которого звали Фуача, падок до прекрасного пола, он послал ему в подарок двух красавиц, среди них знаменитую Сищи. Дочь дровосека пленила Фуча. Он забросил государственные дела из-за любовных утех и не смог отразить нападение полчищ Юэ. После падения У женщина вернулась на родину по приказу советника правителя Юэ, желавшего избавить страну от роковой красоты, приносящей несчастье. Си Ши была утоплена в Янцзы. Примечание: это произошло в V веке до нашей эры. Этими именами список не исчерпывается. Пань Шуфэй была наложницей и фавориткой Дунхуня, вана династии Ци. Примечание правил с 489 по 500 год. Он безумствовал, чтобы доказать любимой силу своей страсти. Велел изготовить из чистого золота цветки лотоса и услать имя аллеи сада, по которым прогуливалась его возлюбленная. Император лянской династии Уди захватил земли Ци, красавица попала в плен. Пораженный ее внешностью, повелитель хотел взять ее к себе в гарем. Но ему отсоветовал министр, который считал женщину причиной падения династии Ци. Узнав о решении императора подарить ее одному из придворных, пань Шуфэй покончила с собой.